Глава пятидесятая Со стоном отступаю из комнаты, всем своим существом желая, чтобы Уиллис скорее ответила. Из угла раздается приглушенное мычание. Бен. Я не видела его машины, хотя и не высматривала ее, была слишком поглощена собственными мыслями. Он скорчился на полу, руки и ноги связаны, галстук съехал на бок, костюм смят. Очки погнуты. Во рту тряпка, похожая на кухонное полотенце. Из уголка губ течет алая струйка. «О, Господи, Бен!» Бросаюсь к нему, и он издает невнятный звук, отчаянно мотая головой. В другом углу шевелится тень. Останавливаюсь, как вкопанная. Мэт. Он стоит молча, неподвижно. Исходящая от него ненависть так же густа, как страх Бена. За долю секунды... Я замечаю все — белки выпученных глаз Бена, который пытается освободить запястье. Стальной хлебный нож в руке Мэта, закипающая во мне ярость, вырывается наружу при виде шарфа у него на шее. Я купила этот шарф на прошлое Рождество, под цвет его глаз, из которых теперь на меня сочится яд, пока смерть не разлучит нас. Уже собираюсь кинуться на него. И тут слышу в трубке голос констебля Уиллис. «Алло! Алло!» Слава богу! Глаза Мэтта перебегают с телефона на мое лицо. Он бросается ко мне. Я истошно кричу. Из сада раздается дикий лай. Прикидываю, успею ли добежать до задней двери и впустить Бренуэла. Он хоть и маленький пес, но меня в обиду не даст. Разворачиваюсь к двери. Пальцы Мэтта впиваются мне в плечо. Изгибаюсь и со всей силы бью его в пах!» Он валится на пол, а я тараторю в трубку. Констебль Уиллис, это Элли Тейлор, мой муж. Мэтт, он убил мою тетю, напал на брата, хочет убить меня. Он убьет нас обоих. Эллисон, где вы? Мэтт поднимается на колени и шарит вокруг в поисках ножа, который выронил при падении. У Айрис, 212, Стейшн Роуд. У Мэтта роман Она никуда не пропала. О, Господи! мэт шатаясь встает и я пячусь во тьму коридора элли что происходит вы сейчас в безопасности нет мэт все ближе нет я совсем не в безопасности мой муж сейчас меня убьет говорю я медленнее охваченное чувством неизбежности полиция уже едет вы можете где нибудь запереться поздно шепчу я Мэт вырывает у меня из пальцев телефон и со всей силы бьет им меня по голове. Чернота. Поздно.